Глава 75. Вы сборник рассказов, а не роман. Ваши прошлые образы не обязательно должны становиться частью вашей нынешней личности. Часто мы сами себя тормозим, пытаясь строить собственный будущий образ на базе прошлых взглядов. Наметить траекторию движения в будущее никак не удаётся, не разобравшись в какую сторону разумнее двигаться с учётом прошлого опыта. Я осознала этот факт, Увязав в выедино сразу три привычки, которые замечаю и у себя, и у многих вокруг. Во-первых, мы любим создавать проблемы на пустом месте. Кажется, что мы просто обязаны всё время что-то преодолевать, чтобы жизнь имела смысл. Счастье то, что нужно выбирать осознанно. Иначе мы неизбежно будем формировать реальность, которой как подсознательно привыкли думать, достойны. Дело не в том, что мы сами считаем себя достойными такого будущего, а в том, что в какой-то момент нам внушили. Наши достоинства определяются мнением о нас других людей. Да и наши собственные предубеждения сыграли свою роль. Во-вторых, мы предпочитаем избегать слишком уж идеального. Всё, что кажется близким к идеалу, мы разрушаем, либо мысленно, либо физически. В-третьих, Мы постоянно мысленно проигрываем возможные сценарии. Всякий раз, когда необходимо принять решение, почти любое и на любую тему, мы пытаемся сформулировать краткое изложение этого этапа собственной истории. Она в 20 лет окончила университет и начала работать или что-то в этом духе. Как будто наши решения можно считать приемлемыми только если короткое описание решения и поступков звучит адекватно. и неважно, насколько всё это годится для нас и сложившихся обстоятельств. Мы тратим уйму времени, сочиняя краткое изложение собственной жизни. Однако пишем мы эти истории для тех, кем были прежде, но кем уже не являемся. Мы не в состоянии всё время соблюдать границу между собственным прошлым образом собой нынешним и своей будущей версией. Не всегда удаётся примирить все эти этапы и образы. Мы можем лишь знать и помнить что все они валидны. Невозможно избежать подарков судьбы лишь потому, что когда-то вы решили, персонаж, роль которого вы схематично описали и теперь играете, не достоин этого. Избегая, уклоняясь, мы ограничиваем максимальный предел собственного счастья. Вы не обязаны олицетворять собой историю, которая разворачивается перед зрителями в ностальгически благостной манере. Жизнь это не воспоминания, выдержанные в бежево-коричневых тонах. Жизнь постоянно меняется, играет разными красками. Она реальна и непредсказуема. Для неё не составить план раз и навсегда. В жизни нет другого сценария, кроме того, который мы проживаем в нынешний момент, здесь и сейчас. Мы даже не подозреваем, как часто принимаем решения, опираясь на прошлые, старые убеждения, которые застряли в подсознании. Дело в том, что наше мнение о себе напрямую влияет на то, что мы готовы себе позволить. И из этого и формируются наши реальные переживания и впечатления. Из реальных переживаний и складывается жизнь. И вся она, как книга с рассказами, которые вовсе не обязательно плавно переходят один в другой. И совершенно не обязательно эти рассказы пишутся в едином стиле. Среди них могут попадаться и короткие, и длинные книги. и запутанные, и ошеломляющие, и воодушевляющие, как захотите. Суть в том, что вы сами решаете, как будет складываться ваша история. Тихому и назойливому внутреннему голосу, который пытается рассказывать вам складную историю вашей собственной жизни, лучше побыстрее ставить точку в завершённых главах, чтобы скорее начинать новый рассказ.